Олег Дмитриев Записки нечаянного богача Глава 1. Выигрыш. Все началось, когда не ждали знакомства. Все началось с смс -ки. В последнее время стало более привычным пользоваться различными мессенджерами, поэтому на смс я практически не обращаю внимания. Чаще всего они приносят какую-то ерунду. Ненужный спам, рекламные акции, предупреждения МЧС об очередном надвигающемся Армагеддоне, и все в этом духе. Но не в этот раз, как выяснилось. Потом я много думал, что бы изменилось, прочитая эту СМСку раньше, на полчаса, то и на целый час. Решил, что ничего. Сухой текст автоматической рассылки сообщал, что я — Выиграл в одной из популярных лотерей. Не стану скрывать, раз в одну-две недели я позволял себе потратить 200-300 рублей на электронные билеты. Соответственно, раз в две-три недели приходили подобные смс которые сообщали мне, что я стал счастливым обладателем 67 или 78 рублей. Бывало, срывал банк и в 7 или 11. Не знаю даже почему. Но на протяжении пары лет я не переставал надеяться и добросовестно засылал мошенникам кровно заработанные. На этот раз смс снова вежливо пригласила меня перейти по ссылке в личный кабинет. Не спеша, с привычным скепсисом и некоторой линцой, я зашел туда и началось. Уже приготовившись увидеть двузначное число, я с недоумением уставился на длинную строчку. Строчку? Я перечитал четырежды. Мозг упорно отказывался воспринимать число целиком. Оно воспринималось как три группы по три цифры, но точно не как что-то целое. Потребовалось около пяти минут на то, чтобы понять, что это все же одно число. И около часа ушло на то, чтобы понять, какое именно. 989 миллионов рублей. Проще, конечно, было бы сказать, что началось все именно с этих нечаянных миллионов. Но честнее и технически правильнее все же считать, что началось все с СМСки. Как я не влетел в ползущую впереди машину, ума не приложу. Чисто механически, продолжая жать на педали и удерживать машину в своей полосе, я впал в какой-то панический ступор, если такие вообще бывают. Внешне я ничем не отличался от вынужденных соседей по 72-му километру Московской кольцевой. Внутри же творилось настоящее безобразие. Мысли даже не крутились, они выстреливали и взрывались. Я как будто вовсе не принимал участия в этом фейерверке, а наблюдал за ним со стороны, разину в рот, как турист с очень дальней периферии во время салюта на Красной площади каких только картинок, образов и обрывков мыслей не демонстрировал мне этот фейерверк. Особо запомнились почему-то особняк в серебряном бару и пинжак с карманами из детского мультфильма про Скоропей на кольцо. Словом, разброс в мечтах был лицо. Понимая, что с таким бардаком внутри я точно никуда, кроме как в корму скрипящей впереди газели, не приеду, я включил здравый смысл. Иногда это получается, и происходит именно так, как написано. Словно тумблер какой-то щелкает в голове. И все начинает выстраиваться в так любимой мной цепочке. Ничего не может быть лучше ощущения, когда ты точно знаешь, что будет дальше, когда конкретно и почему именно так, а не иначе. Мне для этого привычнее пользоваться образом цепочки. Хотя иногда это больше похоже на паутину, но дело не в этом. Не можешь на что-то повлиять, не трать на это что-то, ни сил, ни времени. Эта не новая мысль частенько помогала сберечь остатки разума, и изрядно побитые стрессами, экологией, комплексами, фобиями, гештальтами, фрустрациями и всем прочим, на что принято жаловаться в современном мире. Помогла и на этот раз. Для верности я еще подкинул скепсиса с сарказмом, этого добра у меня всю жизнь. «Хоть торгуй». Могли и ошибиться в нулях. Во всех шести даже. Мало ли случаев. Могла и смс-ка не по адресу прийти. Тоже случалось. И вообще, для того, чтобы принимать решения, у меня слишком мало данных. Этот несложный самообман здорово помог успокоиться. Закурив и прибавив громкости музыки, я значительно спокойнее продолжил ползти в пробки в сторону дома. Стояние в пробках на Амкаде редко рисует живописными картинами или чем-то приятным. Хуже всего, если в это самое время ты должен быть совсем в другом месте, на важном совещании, в баре с друзьями или в роддоме с женой. А вместо этого сухой кислый воздух с выхлопами, дрожащее марево над горячим асфальтом, критическая масса незнакомых людей вокруг и все это движется очень медленно. Помнится, как-то при приеме на работу в одну серьезную компанию проходил я полиграф. Ну, то есть это только так говорят. Проходил полиграф. На самом-то деле пришел да уселся, бы там никакой нет. Вначале, до всяких каверзных вопросов, задают простые для калибровки. «Вас зовут так-то? Вы родились такого-то числа? Вы живете в России?» На них заранее известен ответ. И оператор смотрит, чтобы оборудование принимало реакцию на них как эталон, как правильную. Так вот, в ходе этих пристрелочных вопросов меня спросили. «Вы сильно нервничаете в автомобильных пробках?» Я, не моргнув, ответил «Нет». Полиграфист посмотрел на показания в мониторе, вскинул изумленно брови и спросил. «Не для записи, просто самому интересно. А почему?» От того, что я буду нервничать, пробка быстрее не поедет. Да, давно это было. И тогда у меня не зудело между ушами девятизначное число. Теперь же это плавное движение в потоке бессила неимоверно. Спасла ситуацию, как неоднократно в моей жизни бывала, мировая литература. Когда вспоминаешь какие-то емкие постулаты от ярких персонажей и имеешь возможность применить их к себе, Это воодушевляет и часто по-настоящему помогает. В этот раз спас то ли Ремарк, то ли Хемингуэй со словами «Главное — не падать духом на людях». И «Никогда не стоит принимать на веру скоропалительных решений». Удалось оба пункта соблюсти. Поняв, что, влупив передний бампер в газель, зависшую перед моим капотом, никак мир к лучшему не изменю, я решил добраться до парковки возле дома и думать, продолжить уже там. На данном этапе моей биографии я уже прошел тот шаг, когда ты ездишь на работу в столицу из спального близлежащего, если повезло, Подмосковья. Утром ехал по пустой почти дороге по направлению в область, а обратно, вечером, в Москву. Только вот на МКАД никакие правила не распространялись. Московская, кольцевая, адова дорога, казалось, стояла всегда, даже ночью. Три сигареты и радиошоколад позволили как-то добраться до дома без потерь. Заглушив двигатель, понял, чего это стоило. Руки все-таки чуть потряхивало. Но раз уж сам с собой договорился, отступать некуда. Быстро нашел в сети контакты лотерейщиков и набрал на горячую линию, стараясь заранее приготовиться к неожиданностям. «Мой подход не всем нравится, но меня вполне устраивает. Лучше заранее готовиться к худшему. Если оно случится, ты уже готов. А если произойдет что-то нейтральное или хорошее, то будет дополнительный повод порадоваться. По-моему, неплохая стратегия». Прорвавшись через назойливого голосового помощника, который раз пять предлагал свои услуги, я услышал «живую», ну, судя по всему, изрядно подуставшую, Анну. Анна без всякой радости поздравила меня с выигрышем и спросила номер билета. Сумму я говорить сразу не стал. Потом в трубке что-то икнуло. Потом сквозь зажатый динамик кто-то кого-то звал и сбивчиво тараторил. «Да, на линии, прямо сейчас. Что надо сказать-то?» Потом в трубке снова проявилась запыхавшаяся Анна. «Подскажите, пожалуйста, на кого оформлен личный кабинет лотереи?» А «Волков Дмитрий Михайлович». «Билет приобретали через мобильное приложение?» «Да, все верно». «Ваш выигрыш вы можете получить лично в нашем лотерейном центре по адресу Волгоградский проспект 43, корпус 13». «Наличный или перевод?» «В трубке снова что-то икнуло, и зажав динамик, принялось шуршать и тараторить». Мы оформим все необходимые документы, и выигрыш будет зачислен на ваш расчетный счет в любом из российских банков. Вы завтра с которого часу работаете? Лотерейный центр работает с 9 до 21, ежедневно, без выходных. Соболезную. Кошмарный график. Жуткая нагрузка. Завтра к 10 смогу подъехать. Кого и где нужно будет найти? «Вам нужно будет показать паспорт на стойке в холле. На ваше имя будет заказан пропуск. Пройдете через турникеты в лифтовый холл. Поднимитесь на пятый этаж. Вам нужен будет кабинет 515. Вас встретят и помогут». «Спасибо большое, Анна. Вы очень помогли». «Не за что. И еще раз поздравляю с выигрышем». «Так, закурим следующую». «Как там было в анекдоте?» «С парашютами не обманули. Не кинут ли с водкой?» «Самый мой случай!» На всякий случай набрал директору и отпросился на завтра по семейным обстоятельствам. Жена дома крутилась на кухне, болтала по телефону и приглядывала, чтобы дочка не рисовала в неположенных местах. Неуемная энергия пятилетнего живописца напрочь отказывалась укладываться в скучный формат А4. Картина явно была для холста большего масштаба. Старший сын предсказуемо сидел в своей комнате. Он появлялся в остальных помещениях только по значительным поводам — поесть или наоборот. Десятый класс делал такое — ни хвост, ни рукав пришить. По себе помню. «Привет, девчонки!» «Папа, папа пришел! А что ты мне принес?» Сегодня был чебурашка с апельсинами. Сшитый заботливыми желтыми трудягами, он гнусно голосил при нажатии на пузо три фразы из мультика и пел один куплет. Радостная дочь схватила игрушку и побежала хвастаться на кухню. Переоделся, вымыл руки, пришел туда же и обнял жену. Как на работе? Нормально пока. Я сто раз ей рассказывал и даже пару раз давал послушать эту песню визбра Но она всегда забывала и часто жаловалась на односложный и неразвернутый по ее мнению ответ. Ну, когда-то надо было на что-то пожаловаться, а такое случалось. У нас обычная семья — папа, мама, сын и дочь. С мамой мы встретились лет 7 назад. Сын тогда ходил в третий класс. Мы быстро с ним подружились на почве общей увлеченности боксом и баскетболом. Моя способность сделать игрушку из чего угодно и совместные походы в окрестные леса и парки тоже здорово помогли. К Классу к седьмому, восьмому эти навыки котироваться перестали вовсе, к сожалению но там уже дочка подрастала. Ей походы и игрушки, вырезанные из веток, пока нравились. Жена работала из дома, занимаясь подбором персонала. Я в шутку называл ее Себастьян Перейра, торговец с черным деревом. Те, кто уверен, что работорговля отменена вместе с крепостным правом в 1861 году, вам это кажется, я вас уверяю. Сам я работал в сфере рекламы. Раньше была картинка расхожая. Папа трудится в рекламе, чтобы кушать мне и маме. Вот это мой вариант. Два последних года я руководил коммерческой службой медиа-холдинга Ну, это если представляться претензиозно. Если называть вещи своими именами, был начальником рекламного отдела в районном информагентстве, которое на деньги правительства области выпускало две газеты. Моя задача состояла в том, чтобы у сотрудников были премии, а в редакциях все необходимое, кроме минимально согласованного райдера. Это если очень вкратце. Если развернуто, то я следил, чтобы три менеджера по рекламе не забывали вовремя забирать денежку у местных рекламодателей, в меру сил увеличивая их поголовье. В смысле, менеджеры увеличивают поголовье активных рекламодателей, а я — активных менеджеров. Возможно, не самая классная работа. Но мне нравилось. И народ в области, как ни крути, а более приятный и простой, чем в столице. Там я тоже поработал. Вообще не то. И метро мне не нравится. Про выигрыш я никому говорить ничего не стал. Во-первых, пока не о чем говорить. Денег же нет. Во-вторых, я все-таки не до конца уверен в том, что он появится, этот выигрыш. А в-третьих, пока не понял, как дальше жить. И это пугало сильнее всего. На следующий день я стал настоящим нечаянным богачом. «Прощайте микрозаймы и дружище выручи пару недель десяткой, а! Прощайте кредитные карты двух банков, потребительский кредит и проклятая ипотека! Отдельно прощай навсегда!» Процесс становления богачом был прост, но крайне нуден и затратен, как выяснилось. «Сперва мне поведали про налог на доходы физического лица, в данном случае моего. 860 миллионов 430 тысяч рублей. Именно эта сумма должна была остаться после отдачи родине положенных процентов. Жаба взвыла так, что не передать». После выяснилось, что по каким-то очередным условиям, написанным мелкими буквами где-то на торце листа электронного договора, мне нужно несколько раз выступить по телевизору и в сети с рассказом о том, как мне несказанно повезло и как я в этой связи благодарен организаторам лотереи. Ну и что я всем срочно советую покупать билеты государственного займа или как оно там было в старом кино. Часа полтора собачились с юристами, когда выяснилось, что за определенную комиссию можно этот пункт убрать. Ну, кто бы сомневался. Мы живем в современном обществе, тут денежка решает. Я торговался, как шарлатан на мосту, самозабвенно, еще почти час. В результате их желаемые 2% превратились в полпроцента. Когда я понял, что за полтора часа сэкономил 15 миллионов, сам себе не поверил, но решил взять за правило теперь относиться к этим нечаянным оставшимся миллионам с вниманием и заботой. Можно сказать, что именно в ходе этих торгов я проникся ответственностью к деньгам, причем еще не вполне представляя их количество. Просто сравнить не с чем было. И это было очень удачно для четвертого десятка прожитых лет. Многие до самого конца так и не осваивают этих хитростей. До этого отношение к деньгам было, как у Настасьи Филипповны из фильма «Даунхаус». «И деньги мне ваши не нужны, я ими и пользоваться-то не умею». Когда третий час общения подходил к концу, как и третья чашка дреново-ароматизированного чая, концепция как-то прояснилась. Я подписываю бумаги о том, что лотерейщики по моей просьбе Клянутся хранить в тайне и строжайшей конфиденциальности все, что связано с моей личностью и той запредельной суммой, что от них перешла мне. Денежку за это они вычитают из выигрыша, а остаток пуляют мне на счет. И мы расстаемся, как в море поезда, как любил шутить один мой знакомый. На выходе из бизнес-центра на меня напали, одновременно изжога и паника. С изжогой вопросов не было. Этот гадкий чай с разными ароматами мне сразу не понравился. С паникой было сложнее. У меня на счету появился почти ярд. К таким поворотам судьбы готовности не было никакой. Что надо делать, когда вообще непонятно что делать? Я явственно ощущал на себе всю пакость синдрома Даннинга-Крюгера. Это, если по-научному, когнитивное искажение при котором люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. По-человечески гораздо проще. Дятел не может понять, что он дятел, потому что он дятел. Лаконично, но грустновато. Вторая попытка была более результативна. Не знаешь сам? Найди того, кто знает, и спроси у него». Сидя в закрытой от греха машине, на парковке, в двух кварталах от бизнес-центра, она бесплатная, потому что я задумчиво листал контакты в телефоне. Ощущение себя дятлом не проходило, а лишь усиливалось пониманием того, что я прожил больше 30 лет, а у кого спросить, куда и как выгодно пристроить прорву бабла, не знаю. Надо было отвлечься на что-то простое и механическое, чтобы разгрузить зависший от циклической нагрузки мозг. Так бывает, когда вариант не находится долго и ум закольцовывается, пытаясь раз за разом решить одну и ту же задачу одними и теми же способами. Я прикурил и открыл налоговое приложение, чтобы порадовать родину своими нечаянными миллионами. Прогресс, гад такой, шагал семимильно, не угнаться но со временем даже у государственных приложений стали появляться некоторые признаки юзабилити и клиентоориентированности. Повозив пальцем по дисплею, я сообщил органам, что неожиданно получил незапланированный доход. Программа запросила подтверждение, на что я отправил ей скан справочки, которой меня снабдили заботливые лотерейщики, после чего мне автоматом выписали налог на доход. Жаба, которая до этого монотонно выла, начала визжать и заговорила человеческим, правда матерным, голосом. После отдать долг родине у меня оставалось 820 миллионов. Вот так вот изящно, не докурив даже сигарету, можно, оказывается, дистанционно потратить больше, чем за всю жизнь заработал. Вот тебе юзабилити. Но тут цифровая коса нашла на электронный камень. Приложение банка прислало мне уведомление, что активность на моем счету признана явно подозрительной, и обслуживание подозрительного меня банк приостанавливает до выяснений. Главное, при зачислении денег у них никаких сомнений не возникло. А чуть реши списать, да никому попало. А родной налоговой инспекции по месту прописки так сразу за ручник хватаются. Вспомнились случаи, когда я был не очень доволен этим банком, и те случаи, когда пару раз за всю мою биографию банк был не очень доволен мной, и мне звонили с разных номеров всякие официальные вымогатели. План нарисовался сам собой. Надо двигаться по направлению к банку. Я вырулил на проспект и поехал прямо в противоположную сторону. Да, я бываю непредсказуемым иногда. «Всем хорош Тверской район Москвы!» «Наверное. Красиво, чисто, антуражно, дорого и богато. Но парковаться там — тоска зеленая и сплошное разорение». Я оставил машину во дворах, возле школы на Люблинской улице, и пошел к метро. От текстильщиков до Кузнецкого моста — полчаса всего. Но мне хватило гораздо меньше времени, чтобы понять весь абсурд ситуации. «Я...» Нечаянный богач, миллиардер практически, решил сэкономить на парковке. С одной стороны, так и надо вроде, потому что копейка рубль бережет. А с другой стороны, кто-то из классиков советовал по капле выдавливать из себя раба. Видимо, пришло время начинать.